Глава ш е с т Влажный тропический лес медленно погружался в темноту. Воды реки Мамере окрашивались в багровые тона, постепенно набирая темный цвет. Майор Богданов сидел в зарослях лиственного кустарника и, несмотря на непростые обстоятельства, сложившиеся для спецподразделения, любовался закатом. Ничем не примечательное местечко Порто-Рочо располагалось в бразильском штате Рандония на самой границе с Боливией. Его и б е л и в и й с к и й городок Санта-Роса, где отряд должен был встретить агент КГБ, работавший на территории Боливии с 1962 года, разделяло всего 17 километров. По сравнению с тем, сколько километров осталось позади И сколько еще предстояло пройти сущий пустяк. Но этот пустяк стал серьезной загвоздкой, впрочем, как и все остальное в этом путешествии. Операция по переброске спецподразделения изначально планировалась из расчета не на один день. Из Москвы в Бразилию, чтобы не привлекать ненужного внимания, Бойцы летели по одному, и уже это обстоятельство растянуло процесс переброски почти на две недели. В аэропорту каждого бойца спецподразделения «Дон» встречал с в и з н о й шустрый бразилец Заже Суарес. Он переправлял бойцов в штат м а т у г р о с у на окраину города Куяба, где для группы был арендован отдельно стоящий дом, скрытый от любопытных глаз густой растительностью и высоким забором. Этот дом служил первым перевалочным пунктом группы. Когда собралась вся команда, связной Суарес объявил, что перевести отряд через г р а н и ц у в этом штате не сможет, так как пока собирались бойцы, в пограничной зоне сменился начальник, и выхода на него у с у а р а с а нет. Он сообщил, что пытается найти контакты, через бывшего начальника в других штатах. Но с переправой придется подождать. Ждать пришлось десять дней, после чего Суарес озвучил новый план. Из штата Мату-Гросу нужно перебраться в Рандонию, где есть свой человек на водной границе по реке Мамаре. «Ехать в е м составом большой риск», заявил Жозе Суарес, командиру подразделения «Дон». — Возможно, придется разделиться. — Наш е с т е р о плюс ты седьмой. — Разве т такая многочисленная группа? — На двух джипах уедем, — предложил майор Богданов. — Дело не в количестве. Сарас замялся, видимо, не желая высказываться вслух. — Ты имеешь в виду нашу внешность, — догадался Богданов. — Слишком мы отличаемся от вас, бразильцев. — Верно, дон Богданов. Никто не поверит в то, что вы местные земледельцы или торговцы, несмотря на ваш прекрасный португальский. Мы можем не заезжать в населенные пункты или ехать только ночью. Из любой ситуации можно найти выход, ж о з е «Ночью нельзя. С прошлой недели усилили патрули по границе». Сарас тяжко вздохнул. «Эх, на н е д е л е бы раньше собрались, уже давно в Боливии бы были». «Теперь бесполезно об этом сожалеть», — заметил майор. «Нужно решать, как перебраться в штат Рандония. Ехать-то далеко?» «Больше тысячи километров». «На двух машинах это всего двенадцать часов», — подсчитал Богданов. «Выехать в семь — это уже не ночь. Тогда и приедем до темноты без всяких патрулей». «Откуя бы местность, почти без растительности, и населенных пунктов много. В открытом джипе слишком заметно». К тому же в Бразилии не принято гонять по дорогам со скоростью 100 км в час. За 12 часов никак не уложиться. Ну и растягивать удовольствие тоже не дело. Мы так идем с серьезной задержкой. Если поспешить, можно совсем до места не добраться, Дон Богданов. По привычке с а р а с обращался к членам группы так, как обращались к мужчинам в Бразилии. В совокупности с русскими фамилиями звучало обращение своеобразно, но Суареса, видимо, это не смущало. — Что предлагаешь ты, с у а р о с Вижу, у тебя есть в запасе какой-то вариант. — Верно, — подметил Дон Богданов, — вариант есть, но вам он, может, не понравится. ь — Ты озвучь, а решать буду я, — предложил майор. — У друга есть фургон для перевозки скота. Осторожно начал Саарос. Он как раз собирается г у а ж а р а м и р и н для перегона скота. Покупателя выгодного нашел. Это почти по пути, но, думаю, за определенную плату он согласится сделать крюк. Можно попробовать перебраться с ним. И в чем загвоздка? Понимаешь, дон б о г д а н а в скот-то тоже нужно в фургон загрузить. Запах и прочее. Зато их не слишком любят досматривать патрули, и все по той же причине. Не любят они в навозе возиться. Так что скажешь, Дон Богданов? Потерпим, Сарас. Договаривайся с другом. Так они попали в порту Роча. Поездка заняла больше трех суток, потому что скот, как выяснилось, в пути требуется выгуливать, кормить и поить, чтобы он не потерял товарного вида перед продажей. К о м у же часть населенных пунктов пришлось объезжать дорогами, по которым редко кто рискнет ехать, так как состояние у них отвратительное, но туда и патрули редко совались. Добравшись до нужного места, распрощались с перевозчиком и пешком пошли к границе. Но и здесь все оказалось не настолько просто, как расписывал Суарес. Человек, который взялся переправить их через границу, накануне их приезда потерял лодку. Разбил при переправе, а новый обзавестись не успел. Пришлось торчать в Порто-Роча еще три дня, пока велись поиски подходящего судна. В итоге задержка отряда исчислялась двумя неделями, и, сидя в зарослях накануне дня переправы, майор не представлял, что ждет их на другом берегу реки Маморе на б о л е в и й с к о й земле, так как связь с центром прервалась еще в Мату-Гроссу. Он не знал, каково на настоящий момент положение в Боливии. Ждет ли их еще связной на боливийской стороне, готовы ли п р и к р ы т и е и не претерпел ли изменения план операции. А такое вполне могло произойти. Именно поэтому в Куябу майор прибыл последним. В Москве никак не могли решить, какую же задачу должны выполнить бойцы спецподразделения «Дон» по прибытии в Боливию. Вверхах шли ежедневные совещания, планерки и летучки. А командир спецподразделения нелегальной разведки Вячеслав Антонович Богданов сидел в кабинете начальника специального отдела управления нелегальной разведки и ждал результатов. ч т ы р недели до отъезда он приходил в управление к в о с ь утра, а уходил после 22.00. Едва успевал заскочить на полчаса домой и ехал на базу, где его ждала команда. За эти четыре недели план операции успел поменяться шесть раз. Оперативный штаб, в который входили генерал-майор Шабаров, подполковник Старцев, сам майор Богданов и два аналитика второго отдела, ориентированного на работу по Латинской Америке, возглавлял начальник управления С генерал-майор Лазарев Анатолий Иванович. Должность начальника нелегалов совместно с должностью заместительного начальника ПГУ Сахаровского Лазарев получил меньше года назад, но успел показать себя толковым начальником, к мнению которого прислушивались коллеги. Но ситуация менялась так быстро, что члены оперативного штаба при всем желании не могли составить четкий план. В итоге... о т р а т и в кучу драгоценного времени, постановили. Отряд отправляется в Боливию с условно поставленной задачей, ее и озвучил майор спецподразделению. ю ради этого нас только дней держали на базе», — выслушав командира, выразил общее возмущение капитан Дубко. «Только время наше потратили». Команда майора Богданова в полном составе расположилась на кухне в личном домике на подмосковной базе. Майор только что приехал из управления, устал от долгих переговоров и не был настроен выслушивать возмущенные реплики от подчиненных. «Отставить обсуждение», — жестко произнес он, — «задача поставлена, и не нам решать, насколько четко сработало начальство». Выезжаем группами по два человека. Вылет каждого бойца с разницей в три дня. Запоминайте. Питан Дубко прибывает в аэропорт города Бразилия ж у с е л и н у Кубичика. Через три дня лейтенант Терко. Степан, ты летишь до аэропорта Афонсу Пена в городе Куритиба. Еще через три дня Старлей Еремин. Для тебя куплены билеты до аэропорта Валдеканс в городе Беленг. «Следующая тройка идет по кругу. Капитан Солодовников в город Бразилия, лейтенант Кульпов Куретиба и мой вылет в город Белен». «Почему такой разброс, командир?» — поинтересовался Дмитрий Еремин. «Знаешь, как наши люди вычислили переброску американских военных сил в Боливию?» — задал вопрос майор. «Их бойцы летели одним рейсом, не всей группой, а частями». И все же выправка их выдала. А так как было их не трое, а четверо, наши люди сделали соответствующие выводы и не ошиблись. Нам же ошибаться нельзя. Перед нами и так стоит сложная задача, чтобы еще с местными властями разбираться. Забрать девчонку и уговорить строптивого революционера покинуть Боливию — это ты считаешь сложной задачей. Не сдержал эмоции Степан Терко. Да, лейтенант. «Это, я считаю, сложной задачей, потому что знаю гораздо больше, чем знаешь ты», — отрезал майор Богданов. «Погоди, командир, не кипятись!» Александр Дубко примиряющим жестом остановил майора. «Ты устал. Ситуация выводит тебя из равновесия, потому что в верхах всю ответственность переложили на твои плечи. Мы это понимаем. Но пойми и ты нас, мы сидим на базе почти месяц». И, как ты правильно заметил, представления не имеем, что нас ждет впереди. Так не проще ли будет, если ты в е д е ш ь нас в курс дела до того, как мы попадем в пекло, где времени на инструктаж может и не оказаться? — У меня строгие инструкции, — начал было Богданов. — Черт инструкции, командир. Они всегда строгие, а шкуру нам подставлять. Капитан Солодовников говорил спокойно, хоть слова его и казались резкими. Сколько раз нам давали такие инструкции. И мы как-то их обходили, потому что работаем в команде. Не первый год работаем, командир. И ты лучше д р у г и е знаешь, что нам можно доверять. Дело не в доверии, Андрей. Тут ситуация щекотливая. А ты рискни, командир. Капитан Дубко почувствовал, что майор начал сдавать позиции и решил, что пришло время поднажать. Там на передовой не генералы твой тыл прикрывать будут, а мы. И все щекотливые ситуации обходить, тоже мы тебе помогать будем. Выкладывай, командир, что нас ждет в Боливии. — Ладно, попробуй обрисовать ситуацию, не выходя за рамки дозволенного, — подумав, произнес Богданов. — Ты вот, Степан, сказал, забрать девчонку, но это не просто девчонка. А тайный агент с многолетним стажем? Да, она молода, но опыта ей не занимать. И, возможно, сейчас от стойкости этой девчонки зависит, как долго продлится относительно мирное сосуществование Советского Союза и европейских государств. Не понимаю, какая связь. Терков в недоумении поднял брови. Вводную я читал. Там сказано, что агент Таня осуществляет наблюдение за отрядом, чье собирает сведения, передает в центр, а серьезные задачи решать должны мы. Наблюдение подразумевает владение большим объемом информации, которую при желании можно обратить против самих наблюдателей, заметил Богданов. Есть вероятность, что девушка попала в руки агентов американской разведки, которыми Боливия сейчас кишмя кишит. «Как думаешь, сколько она продержится, прежде чем расскажет, на кого работает? И как думаешь, насколько быстро американская разведка решит воспользоваться столь ценной информацией? Все мы знаем, что агенты ЦРУ умеют вести допросы, и пол допрашиваемого не станет причиной смягчения привычных методов работы». «Угу, серьезное заявление». Терко присвистнул. «Тогда не понимаю, почему нас так долго мурыжили на базе». «Потому что ситуация в Боливии меняется каждый день, Степан». «Слышал про процесс над французом Дебре?» «Читал». «Если бы у американцев появилась реальная возможность подтянуть советскую сторону к беспорядкам в Боливии, они не стали бы тратить время на процесс над Дебре. Это первое». «И второе...» Только позавчера появились новые данные. С большой вероятностью Таня находится в отряде Че Гевары в качестве рядового бойца. Генерал Шабаров и раньше был уверен, что Таня уче, но начальство выше требовало подтверждения. И только сегодня результаты всех разведывательных служб удовлетворили высоких чинов настолько, что они дали добро на начало операции. Это что касается Тани. Теперь о Че. Нам придется иметь дело с идейным фанатиком, пусть это и грубо звучит, но так понятнее всего. Че не уйдет из Боливии добровольно, хотя бы потому, что это его любимое детище. С Боливии он планирует начать масштабную операцию по революционизации всей Латинской Америки. Мы же должны не просто у в е с т и его из страны. Мы должны убедить его, что именно в родной Аргентине его амбиции будут реализованы, «В большей степени, чем где-либо. Мы должны сделать так, чтобы он сам захотел уйти в Аргентину и увезти туда своих людей». «Его там действительно ждут?» Вопрос задал молчавший до сих пор Фёдор Кульпа. «Нет, Фёдор, его там не ждут. Вернее, не так, как он того хочет. Или как мы будем это расписывать. Но и в Боливии его оставлять нельзя». «Есть сведения, что американцы собираются вывезти его в Панаму, оттуда, в США. Они надеются сыграть на этом по-крупному. А мы должны им помешать». «Ясно. Принимать решение на месте нам тоже не привыкать, верно, командир?» «Значит, летим в Бразилию». На этом разговор завершился. Все разошлись по комнатам, чтобы спустя месяц собраться на берегу бразильской реки Мамаре... в ожидании лодочника, который проведет их 17 километров по нейтральной воде к боливийскому городу Санта-Роса. Боливийский связной ждал их в городе Сан-Рафаэль. Далее от Санта-Роса бойцам предстояло добираться самостоятельно, так как возможности передать связному про изменения в плане у командира не было. Но в эти предзакатные часы главным вопросом, беспокоившим майора Богданова, был вопрос — Стоит ли вообще идти в Сан-Рафаэль? Ведь туда они должны были прибыть до 10 августа. Это был крайний срок, после которого связной должен был связаться с центром и доложить о провале операции. На такую серьезную задержку не рассчитывал никто, ни начальники из управления, ни бойцы спецподразделения. Опоздание сроком в 15 дней не предусматривал ни один план. О чем задумался, командир? Капитан Дубко появился почти неслышно. — Почему не спишь? Приказ какой был? — Всем отдыхать! — беззлобно п р о в о р ч а л Богданов. — А пух ли спать уже? — пошутил Дубко. — Сколько дней, все спим и спим, как на курорте. — И все равно силы нужно копить, Саша. Кто знает, удастся ли поспать, когда до места доберемся. — д о брось! «Сам знаешь, п р о к не наспишься. Не уводи разговор, Слава. Вижу ведь, беспокоит тебя что-то. Колись. Нечего все в себе держать». «Тут и скрывать нечего. Сам понимаешь, о чем мои думы. Думаешь, списали нас в расход, да, Слава?» «Должны списать. Майор тяжело вздохнул. Такую задержку на бытовые обстоятельства не спишешь». «Если связной ушел, туго нам придется. Местности не знаем, ситуации не владеем, в город не сунешься. Под джунглем в поисках отряда ч ь можно месяцами бродить. Как операцию начинать?» «А я вот думаю, дождется нас связной». Слова капитана Дубко звучали уверенно. «Предполковник Старцев нас знает и так быстро со счетов не сбросит». По крайней мере, пока доказательств нашего пленения или смерти не получит. А уж он убедит начальство дать нам время хотя бы до конца августа. — Вот ы хватил, до конца августа. Майор невольно улыбнулся. — Скажи еще до конца года. — Надо будет и до конца года подождет, — пошутил Дубко. в Богданов взглянул на часы, стрелки показывали без четверти десять. «Поднимай отряд, капитан! Скоро лодка придет!» — скомандовал майор. «И Саареса ко мне отправь! Пора нам с ним прощаться!» «Есть командир! Будет исполнено!» Дубко козырнул и исчез в кустарнике. Спустя пару минут появился Саарес. «Звал Дон Богданов?» «Звал Жозе!» «Поблагодарить хотел за помощь!» Богданов протянул ладонь для рукопожатия. Перевозчик скоро придет. Вот и хотел проститься без спешки. — Чем мог, Дон Богданов, чем мог? Сарас энергично пожал протянутую руку. — Жаль, не могу пойти с вами. Переживать буду, когда с а н р а ф а э л я доберетесь. — Не переживай, Сарас. Мы не в таких переделках бывали. И всегда целыми выходили. — Да больно уж ситуация на боливийской стороне сложная, Дон Богданов. Суарес понизил голос. «Вечером в город ходил. Слухи сплетни подсобрал. Говорят, на партизан настоящая охота открыта. Президент Бариентес награду пообещал тому, кто местонахождение отряда откроет. Нас это не касается. Мы в партизанский отряд не входим, Жозе». «Не скажи, Дон Багранов, вы белые, а белых на боливийской земле не так много. В глаза бросаетесь». — Идти вам не один километр, пешком, и связи нет. А у фермеров и джипы под задницей, и связь в городах налажена. Увидят вас, решат, что вы п а р т и з а н е т е и доложат куда следует. — Значит, придется действовать осторожнее. — Я предложить хотел, — помявшись, произнес Сарас. — Что предложить, Жозе? — Если совсем припрет, — начал Сарас. Так что шкуру спасать надо будет. Обратитесь к моему брату. Он в с е р р живёт. К моим делам отношения не имеет. Честный фермер, но человек надёжный. Подставлять его не хочу, но если дело совсем плохо станет, он вас спрятать сможет. Хорошо спрячет, надолго. Пока не придумаете, как из страны выйти, или пока шумиха не стихнет. Спасибо, ж е з е но думаю, это лишнее. Незачем родственников под удар подставлять. Нет, Дон Богданов, не хочу я, чтобы ваша смерть на моей совести лежала. Вроде и не виноват я, что с переброской такая задержка случилась, а все равно червь гложет. Брата Мигель зовут. Мигель профессор, вам любой подскажет. Он скот лечит. И вы его для лечения скота ищите. Мол, падеж произошел, нужно, чтобы профессор разобрался. Он умный у меня, брат мой. «Все болезни знает». «Спасибо еще раз, Жозе. Надеюсь, твое опасение напрасно. Но если придется, обратимся к твоему брату Мигелю. И будем предельно осторожны, обещаю». Пока майор вел беседу с Жозе Суаресом, команда собралась в перелеске, а вскоре вдали показалась лодка перевозчика. Суарес спустился к воде, остальные остались на месте. Когда лодка причалила, и Суарес переговорил с лодочником — Он подал сигнал, и отряд колонны двинулся на берег. По команде Богданова быстро побросали вещи в лодку, расселись сами. Саарес придерживал корму, не давая течению подхватить и унести лодку. Перевозчик, с м о г л а л и с я мужчина лет шестидесяти, с гордым индейским профилем отстраненным взглядом, дождался, когда пассажиры усядутся, махнул рукой Суаресу и взялся за весло. Суарес отпустил корму, отошел на несколько шагов назад, остановился и стоял на берегу до тех пор, пока лодка не скрылась из вида. в е р т ь шестого утра дошли до места. За это время перевозчик не сказал ни одного слова, не задал ни одного вопроса и старался не смотреть на пассажиров. Богданова такое положение вещей вполне устраивало. Обезличенный перевозчик везет обезличенных пассажиров. Никто ничего не знает, и рассказывать будет не о чем. Когда лодка причалила у боливийского берега, перевозчик встал у кормы, как раньше стоял Суарес, и придерживал лодку, пока выгружались пассажиры. Как только последний пассажир сошел на берег, перевозчик заговорил. — Город там, — произнес он, ткнув пальцем в нужном направлении. — Час хода. — Грасис, — поблагодарил Богданов. Перевозчик похлопал по нагрудному карману, давая понять, что трудился исключительно ради заработка. Карман оттопыривала внушительная пачка бразильских реалов, к о т о р ы й Суарес расплатился с перевозчиком еще на бразильском берегу. Таково было условие. Магданов кивнул, приняв жест за знак благодарности. Перевозчик прыгнул в лодку и отчалил от берега. Отряд же устремился в близлежащий лес чтобы без спешки осмотреться и обдумать план дальнейших действий. «Располагайтесь, бойцы!» — скомандовал майор, как только отряд достиг лесного массива. «Что делать будем, командир?» — как всегда вопрос задал нетерпеливый от природы Дмитрий Еремин. н д а Санта-Роса не более двух километров!» — произнес Богданов, сбрасывая с плеч рюкзак. «Отправим туда разведку. Быть может, удастся разжиться транспортом. Если нет, пойдем пешком в Сан-Рафаэль. В городе же узнаем обстановку, насколько прав Саарос. Так ли рискован н о идти в дневное время?» я в т о пойдет». Снова задал вопрос Еремин. «Степан, Терко и к у л ь п а Федор». Подумав, ответил майор. «До «Да города вдвоем, затем разделитесь. Степан, ты пойдешь в город. Федор б у д е ш ь ждать на окраине». «На все вам времени три часа. Полчаса до города, полчаса обратно, и два в городе. Задача ясна?» «Сколько ждать мне, командир?» Задал вопрос Кульпа. «Расчет тот же. Полтора часа ждешь и возвращаешься». «В город не заходить?» Федор удивился. «Зачем я тогда иду?» «Страховка на случай, если Терко потребуется помощь. Не прикрытие, Федор, а помощь». — Это если я танк угоню, с транспортировкой не справлюсь, — пошутил Терко. — С техникой я не слишком дружу, зато ты, Степа, любую систему из м е р т в о й в живую за пять минут превратишь. Помните, парни, как он нам проработал шасси самолетов зачехлял, когда мы на Кубе были? Эту историю помнили все. Тогда от способности ф ё д о р а зависело, сумеет ли отряд предотвратить диверсию, который во время Карибского кризиса планировал Фидель Кастро в отчаянной попытке вынудить Советский Союз пойти на открытую конфронтацию с Соединенными Штатами. ф ё д о р с задачей справился не без помощи остальных бойцов отряда, но все же его уникальная способность держать в памяти огромный объем информации сыграла тогда ключевую роль. На эту способность... и намекал сейчас Степан Терко. «Ясно, ясно». Кульпа поспешно перевел тему разговора. Он не любил, когда его заслуги превозносили бойцы отряда, так как считал свою способность врожденным даром, говорить о котором, как о его личной з а с л у г и не стоит. Через два с половиной часа я возвращаюсь один и докладываю обстановку. Так, командир? Так, ф е д о р «Разрешите выполнять?» Кульпа выдвинулся вперед. «Осторожнее там, Степан! Главное, не привлекай ненужного внимания!» Напутствовал майор. «Все сделаем в лучшем виде, командир. Комар носа не подточит». Терко присоединился к товарищу, и вместе они скрылись в зарослях кустарника. До города шли, ориентируясь по карте, оставленной им с у а р о с о м Бодрым шагом дошли за 20 минут на всем пути, не встретив ни единой живой души. На окраине Санта-Роса остановились. Дорога в город входила с западной стороны, а ниже подошли через перелесок с восточной. Уселись на пригорок, как отдыхающие туристы, и принялись наблюдать. За десять минут по дороге не проехала ни одна машина. В близлежащих домах Движения тоже не наблюдалось. «Такое ощущение, что весь город вымер», — проговорил Степан т и р к о «Пойду я, Федор. Отсюда мы ничего не увидим». «Давай, Степан, удачи тебе», — пожелал Кульпа. Он продвинулся дальше в посадке, а Степан неспешным шагом двинулся к крайней улице и вскоре скрылся за домами. Миновав первую улицу, он оказался на перекрестье двух улиц, а чуть дальше увидел невысокое строение, переоборудованное под магазин. т и р к о дошел до него, собрался было войти, но увидел, как оттуда выходят двое в военной форме, и предусмотрительно завернул за угол. Двое военных остановились около припаркованного джипа. Было видно, что они продолжают оживленный разговор, начатый еще в магазине. Терко перебрался поближе, чтобы слышать, о чем говорят военные. Разговор шел на английском, из чего т и р к о сделал вывод, что перед ним американские рейнджеры. Хоть и одеты, они были в боливийскую форму. «Я все равно буду просить о переводе». Высокорослый парень лет д в а д пяти смогла лица и с явным кубинским акцентом обращался к своему напарнику. Мужчине по старше возрастом и с внешностью сельского фермера. — И можешь оставаться здесь, Родриго, но меня они не удержат. Им придется удовлетворить мой рапорт. — Чего ты разошелся, а л ь б е р т а Сидим мы здесь теплее, достатки так нет. Тебе под пули захотелось? — Не для тепла и достатка я судорвался, Родриго. Я шел воевать с кубинскими отщепенцами, восстанавливать историческую справедливость. А что получил? а л ь б е р т а продолжал возмущаться. Все важные события происходят в районе Валье-Гранде и Кочабамбы. А капитан Гонсалес продолжает держать нас здесь, у Ла-Эсперансе, заставляя прочесывать пограничную территорию, как бараны ходим от л а э с п е р а н с ы до Санта-Роса и обратно. А зачем, Родриго, зачем прочесывать территорию, если убийца-мясник Лакабанья, этот... «Мерцкий Гевар орудует по берегам рек Нанкваза и Риогранде. Здесь он не появится, Родриго. Это давно ясно нашему командиру Паппи Шелтону. И только капитан Эдуардо Гонсалес упрямится. Наверняка не без подачи этого выскочки капитана Феликса Рамоса». «Зачем ты говоришь о том, чего не знаешь, Альберто? Капитан Гонсалес опытный военный». «У него за плечами не одна подобная операция. Американские власти его очень ценят». «Что касается капитана Рамоса...» «Его ты вообще в глаза не видел?» «Мне и не нужно на него смотреть», — отрезал Альберто. «Достаточно того, как отзывается о нем Паппи Шелтон. Когда в середине апреля в Лай-эсперенсе открылась тренировочная база, кто ее возглавил?» «Паппи». А Рамос и Гонсалес столько и делали, что ездили из деревушки в деревушку, собирая с п л е т н е й Изучали обстановку, как они это называют. У папи Шелтона к началу мая был готов отряд численностью в 650 солдат, отборных солдат Родриго. И не только рядовых солдат, но и офицеров. в исключительно добровольцы, те, кому не терпится очистить страну от этих ублюдков коммунистических бандитов. За короткий срок п а п и создал практически с нуля рейнджерский батальон, который трусливые Рамос и Гонсалес до сих пор боятся пустить в ход. А все потому, что подонок Че орудует не в их любимой Америке, а всего лишь в латиноамериканских странах. на к о т о р ы й им по большому счету наплевать. Ты не прав, Альберто. Наше подразделение не бездействует. Большая часть рейнджеров задействована в поисках партизан как раз в том районе, о котором ты говорил. Но часть должна остаться на границе с Бразилией. Как ты этого не понимаешь? Зачем, Родриго? Объясни мне недоумку. Зачем? за тем, что партизаны могут попытаться уйти в Бразилию, откуда самолётом могут вылететь в любую точку земного шара. И где ты тогда будешь их искать, Альберто? Бред! Че Гевара не пойдёт в Бразилию. И в Аргентину не пойдёт, что бы ни говорили в отряде. Он, конечно, скотина редкостная, но далеко не дурак, поэтому его до сих пор не поймали». «Почему он не пойдет в Бразилию?» «Потому что это слишком очевидно», — заявил Альберто. «Скорее он идет в Чили или Перу, а там морем в любое место, куда захочет. Он понимает, что и в Бразилии, и в Аргентине его будут ждать». «Но ведь его там никто не ждет», — пожал плечами Родриго. «Так он же этого не знает, а по уму должны ждать», — отрезал Альберто. Но на это мне плевать, потому что я собираюсь добиться перевода в 4-ю дивизию Боливийской армии, которая занимается реальным делом, а именно поисками мясника л а к а б а н и и А еще, Родриго, я собираюсь собственноручно поймать этого убийцу и расправиться с ним на месте, не дожидаясь суда и следствия. Такой подонок не заслуживает суда, не заслуживает, чтобы его деяния стали достоянием общественности. в своем уме, а л ь б е р т а Ты собираешься устроить с у м а с у д над ч е Геварой?» Опешивший Родриго отступил на шаг назад. «Да, Родриго, именно это я и собираюсь сделать», — повторил а л ь б е р т а и поверь мне, не только я один об этом мечтаю. Кое-кто из офицеров держит в уме тот же план. И таких немало, Родриго, поверь мне на слово». В этот момент из магазина вышел еще один человек в военной форме и направился к джипу. Это был офицер, и при виде его оба и Родриго и Альберта мгновенно замолчали и вытянулись в струнку. «Почему не в машине?» — сердито спросил офицер. Альберт и Родриго нырнули в джип и притихли. Офицер сам сел за руль, вывел машину на дорогу и ударил по газам. Машина рванула вперёд, обдав пустынную улицу клубами дыма и пыли. Степан Терко медленно вышел из укрытия, размышляя над услышанным. «Выходит, рейнджерские отряды патрулируют пограничную зону. Это плохо. И для нас, и для отряда ч А вот то, что в Аргентине партизан никто не поджидает, — новость хорошая». Нам бы транспортом разжиться было бы совсем хорошо, а то топать пешком не слишком приятно. В магазин т и р к о заходить так и не стал, посчитав, что сразу после визита военных его появление вызовет ненужный интерес. Вместо этого он свернул в одну из улочек и пошел вперед, просто чтобы осмотреться. Так он прошел восемь улочек, время от времени, меняя направление, и пришел к неутешительному выводу — колеса для отряда они здесь не найдут. Домишки в городке Санта-Роса красотой и основательностью не блистали. Было видно, что живут здесь не слишком состоятельные б о л е в и й ц ы Во дворах, огороженных невысокими заборами, ни личных автомобилей, ни сельскохозяйственной техники видно не было. Единственный автомобиль, который встретил т и р к о армейский джип, на котором уехали Альберто и Родриго. Покружив по улицам еще немного, т и р к о вышел к центру города. Центром с а н т а р о с ы служил пятачок с одноэтажным строением, где располагалось почтовое отделение и заседали местные власти. Вокруг пятачка... Сгрудились несколько магазинчиков, с к а б и н а я лавка и, как ни странно, питейное заведение, у которого на вывеске вместо названия красовалась вырезанная из дерева огромная винная бутылка. Туда Теркой направился. Окна забегаловки выходили на боковые улочки, избавляя посетителей от лицезрения дома, где вершится закон Санта-Росы. ш с т ь столов, указывали на то, что заведение пользуется спросом. Даже сейчас, в ранний час, здесь сидели порядка десяти засегдатаев, а бармен, худой долговязый б о л е в и е ц проворно орудовал кружками с мутным желтовато-коричневым напитком, разнося питье посетителям. с и р к о остановился у стойки, дожидаясь, когда освободится хозяин заведения, и принялся рассматривать посетителей. Чужаков, вроде самого Терко, в заведении не было, а речь звучала исключительно испанская, но различалась особенностью диалектов. — Чего, сеньор, изолит? — услышал Терко, голос и оглянулся. За спиной стоял хозяин заведения и улыбался широкой доброжелательной улыбкой. Терко улыбнулся в ответ и на приличном испанском произнес. — Буэнос диус. Попить чего-нибудь некрепкого. «Буэнос д е а с повторил хозяин заведения, — «есть сок свежевыжатый. А если сеньор желает освежиться, могу предложить лимонад. Собственная рецептура». «Собственная рецептура? Тогда я за лимонад». Хозяин скрылся в подсобке и через минуту вынес оттуда запотевшую емкость, из которой налил в кружку чуть ли не литр полупрозрачной жидкости с кусочками каких-то фруктов. «Угощайтесь, сеньор!» «Грасис!» Терко сделал большой глоток, холодная жидкость потекла в желудок. Хозяин заведения внимательно следил за реакцией незнакомца. Напиток действительно оказался очень вкусным и освежающим, и Терко приподнял кружку с жестом, показывая, что оценил способности хозяина. Тот с довольным видом кивнул и заулыбался. «Сеньора, понравилось, так?» «За моим напитком приезжает с самого Лапаса!» «Без ложной скромности могу сказать, что этот напиток стал визитной карточкой нашего города!» — хвастливо заявил хозяин заведения. «Признаюсь, такого прекрасного напитка я еще в жизни не пробовал». Нащупав слабое место хозяина, Терко решил на этом сыграть. «Жаль, нет с собой тары, а то взял бы литра три». Друзей родни угостить. Уверен, они по достоинству оценили бы этот божественный напиток. к о, -о, о Тара не проблема! У сеньора Хуана Мартинеса есть все, что может понадобиться дорогому гостю!» «Хуан Мартинес — это я!» Запоздал представился хозяин заведения. «А мой лимонад горожане называют боливийским «мартини!» — О, да, этот напиток лишь малая часть того, что сеньор Мартинес может предложить своим клиентам. — Есть также его креплённый аналог. Освежает ничуть не хуже. — Желаете продегустировать, сеньор? Хуан Мартинес вопросительно взглянул на посетителя. — Сантана. — Лукас Сантана, — представился Терко, догадавшись, чего ожидает хозяин заведения. — Сантана? Мартинес вопросительно поднял брови и без стеснения добавил. «Не слишком вы похожи на Лукаса». «Моя мать француженка», — не моргнув глазом, заявил Терко. «Отец привез ее в Бразилию совсем юной. Соседи говорили ему, Жуан, ты совершаешь ошибку, жену нужно брать из своих. Разве мало в окрестностях Эмбу красивых девушек?» но отец их не слушал и не прогадал. «Моя мать — достойнейшая из женщин, а их брак с отцом оказался на удивление крепким и плодовитым. Я восьмой ребенок в семье и фамилию отца ношу с гордостью». «Вот она что, француженка!» — протянул сеньор Мартинес. «А я-то думаю, откуда у вас этот странный акцент? Теперь понятно». «Так значит, желаете порадовать своих родственников? Тогда вам точно нужен крепкий напиток. Лимонад вам до Бразилии не д о в е с т и слишком нежный состав, прокиснет на жаре. Нет-нет, вы неправильно поняли. Домой в Бразилию мне еще не скоро, но у Дона Сантана и здесь, в Боливии, немало родственников. Их буду баловать». А когда поеду обратно, не забуду завернуть к вам, чтобы для Дони Мари и и Забель Сантаны прихватить гостиниц. — Так вы надолго в Боливии, сеньор Сантана? По делам или на отдых? — На заработки, — Терко понизил голос. — Говорят, в Боливии сейчас можно неплохими деньгами разжиться, если действовать с умом. — О каких деньгах идет речь? В глазах Мартинеса засветилось любопытство. — Да ерунда, вас это вряд ли заинтересует. У вас свой бизнес. Терко сделал вид, что сожалеет о том, что сболтнул лишнее, ему не хочется делиться информацией. — Я не для себя, — проговорил Мартинес. — Просто любопытно, откуда в Бразилии такие сведения. Лично я ни о каких легких заработках у нас в Боливии не слышал. — Да как же! — Наверняка слышали, раз и до нас информация дошла. Терко понизил голос почти до шепота. — Тут, правда, везение нужно, но я человек удачливый и охотник знатный, так что шансы заработать у меня неплохие. — Охота? Вряд ли в наших краях охота лучше, чем у вас. Мартинес наморщил лоб. — Сеньор Сантана, вас явно ввели в заблуждение. Нет у нас такого охотничьего промысла, чтобы хорошие деньги за короткий срок заработать. — Вы что, не слышали про награду? — Терко изобразил крайнее удивление. — Сам президент б а р е н т о с объявил награду за информацию о тех, кто скрывается в джунгах. — Ах, вот вы о чем! — разочарованно протянул Мартинес. — Должен вас предупредить, это пустая трата времени. «Ничего вы такой охотой не заработаете, тем более в наших краях. У нас здесь тихо. Даже солдаты армии Барьентеса и те иллюзий насчет поимки партизан не питают. Все главные события происходят ближе к в а л и Гранде, у берегов Рио Гранде. А это сто двадцать километров по относительно приличной дороге. Затем километров тридцать в горы, где дороги, если и есть... то т р у д н о д о с т у п н о й для транспорта, н ну о потом еще полтора десятка километров пешком по бездорожью, непроходимым джунглям и горам. Но даже если вы туда доберетесь, найти в тех местах партизан, задача непосильная даже хорошо обученным солдатам боливийской армии, не то что дилетанту вроде вас». «И все же я рискну», — заявил Терко. «Удача мне улыбнется, я уверен, мне бы только транспорт добыть, чтобы передвигаться быстрее, и тогда уж я сумел бы вычислить место, где скрываются головорезы, за которых дают неплохие деньги». «Любите риск?» — произнес Мартинес. «Почему бы и нет? Я молод и с и л ё н а деньги не помешают. Вернусь в Бразилию, открою свое дело, будет отцу в старости п о д с п о р ь е — Он ведь не молодеет, так что самое время его будущем подумать. — Что ж, цель благородная, — вынужден был признать Мартинес. — Согласен, — кивнул Терко. — Сыновний долг в том и состоит, чтобы родителей в старости поддержать. — Хорошо, я вам помогу, — вдруг заявил Мартинес. — Есть у меня старая машина, я ее почти не пользуюсь, двигатель барахлит. — но если вы в железе разбираетесь, может, и сладитесь с ней. Так-то автомобиль хороший, для нашей гористой местности самое то. Правда? И вы мне его отдадите? На этот раз радость Стерко была искренней. Сколько за аренду возьмете? За аренду?» Мартинес рассмеялся. «Вернетесь из Волье-Гранде, с вас рассказ о том, как дело прошло, только без выдумок». «Как есть, так и расскажете». «Зачем вам это?» — удивился т и р к о «Будет, чем на досуге посетителей развлечь», — честно признался Мартинес. «Так как, думаю, что из вашей авантюры ничего путного не выйдет. Мошкару накормите, лихорадку подхватите, кровяные мозоли натрете, да еще и расстройство желудка заработаете. А бандиты как бегали под д ж у н г л я м так и будут бегать». «Не знаете вы сыновей, Дона Сантаны», — сеньор Мартинес, — гордо произнес т и р к о «У нас удача вместо крови, п о ж а л у м течет, и выносливости нам не занимать. Просто надо верить в свой план, и тогда он воплотится в жизнь. Вот что я вам скажу. Через месяц я буду стоять на этом самом месте и на своей кровной угощать всех посетителей вашим фирменным напитком». И не лимонадом, а тем, что покрепче. а и с т о р и я моих приключениях вам хватит на 10 рассказов. Хотелось бы верить. Мартинес с сомнением покачал головой. Только вряд ли ваша удача в крови поможет вам в поисках бандитов по непролазным джунглям. А вы и дайте машину, и сами убедитесь в моей правоте. Терков встал и протянул Мартинесу руку. Что, по рукам? Или передумали? «Пойдемте, х в о с т о н покажу вам транспорт», — смеясь произнес сеньор Мартинес. Они прошли на задний двор, где в сарае для скота стоял старенький, видавший виды джип без крыши. Сеньор Мартинес достал с полки ключи, проверил наличие бензина, поколдовал над свечами зажигания и уселся за руль. Машина завелась только с восьмой попытки, но из сарая выехала без проблем. «Забирайте, сеньор Сантана, она ваша!» Мартинес уступил место Степану т и р к о «Инструмент для починки под задним сиденьем. Еще есть две запаски. В наших краях они не лишние. И не забудьте, при любом раскладе через месяц вы возвращаетесь на этой самой машине и с подробным рассказом о своих приключениях». «Грасис, сеньор Мартинес!» «Готовьте уши для рассказа!» Тирко запрыгнул в джип, задним ходом вывел его за ворота, посигналил на прощание и уехал.